Яна ждала звонка от Григория в тот вечер, но не дождалась. Ждала на следующий день и еще на следующий. Впрочем, ждала не совсем правильное слово в Яниной ситуации. Ждут это, когда все время помнят и постоянно поглядывают на телефон, и дела не делаются, потому что все из рук валится. Яна же о Григории не думала, не хотела о нем думать. Или не могла даже. Ее чувства к этому мужчине потускнели или же выдохлись словно. Она жила своей жизнью, давала уроки, пару раз выступала со своими знакомыми музыкантами в пабах, играла там на волынке. И лишь где-то на самом на краешке сознания у нее висела мысль, что вот есть Григорий, и он, кажется, обещал позвонить. Несколько раз я не присылал сообщение Виктор. Тот самый, что жил за стеной. Да и то временами там жил. Виктор писал что-то короткое и пустяковое. Из серии «Сегодня хорошая погода» или просто «С добрым утром». И прилагал к этим сообщениям фотографии, сделанные им самим. Рассвет за окном. Или город, улица, толпа идет. И рыжий кот на крылечке. или пробившиеся к солнцу первые весенние цветы на клумбе. Яна отвечала Виктору тоже коротко, иногда и вовсе смайликами. Присылала как-то и фото себя самой во время выступления в клубе. Она на сцене с волынкой смешно надула щеки. Сфотографировал знакомый из зала, потом ей переслал. Если подумать, то переписка с этим почти незнакомым ей человеком ни о чем Так вежливые люди, соединенные один раз близостью и двумя уроками игры на фортепиано, обмениваются обычными любезностями, сами пока еще не понимая, готовы они продолжить свои отношения или нет. Яна ничего не ожидала от отношений с Виктором. Можно сказать, она тоже о нем почти не думала. Но это милое, ненавязчивое общение было ей очень по душе. С Григорием они почти не переписывались подобным образом. Вдруг жена увидит. Да тут и не понимал, в чем радость от этих смайликов, картинок и фотографий. Но для Яны это было интересно. Яна чувствовала, что она не одинока. Есть кто-то, кто помнит о ней, и она тоже помнит о ком-то. И они оба смотрят на этот мир, на небо, на солнце, на жизнь вокруг. Словом, прошло довольно много времени. Сколько дней Яна даже не поняла, прежде чем ее словно кто-то тряхнул за плечи и произнес прямо в ухо «Очнись! Что-то случилось наверняка!» Это произошло утром. Яна открыла глаза и вздрогнула. И поняла отчетливо, что все это время она убегала от себя, от тяжелых отношений с Григорием. от неопределенности, и потому пропустила что-то важное. Он мне так и не позвонил. А ведь неделя прошла уже, или даже больше. Это может только одно значить, только одно, что с Машей Яна не стала додумывать эту страшную мысль до конца, и без того понятно, что значило столь долгое молчание Григория. Случилось самое страшное — о чем боялись говорить, но все равно говорили и пытались строить какие-то планы, наверное, чтобы не столь страшно было. Маша умерла, вот потому и пропал Григорий, что он сейчас весь в печальных хлопотах, и ему ни до чего. Случилось то, о чем предупреждали врачи. Григорий вдовец и дети его сироты, и это страшно. Все обсуждали Машину возможную смерть, но на самом деле в нее никто не хотел верить. Яна не собиралась продолжать отношения с Григорием. Она сама пока не знала, чего хочет. Но оставлять в беде этого человека, с которым она двадцать лет вместе, нельзя. Его надо поддержать, ему надо помочь, хоть как-то, хоть чем-то. Яна набрала номер Григория. Механический голос ответил, что абонент недоступен. Пожалуй, действительно плохо дело. Яна вновь позвонила ему, без ответа. Через час еще и тоже никакого толку. Что же делать? Поехать прямо домой к Григорию? Как-то слишком, если вот так, без предупреждения. Найти маму Григория, Зою Петровну? А где ее искать, если не адреса? Ни телефона ее у Яны нет. Тут Яна вспомнила адрес больницы, в которой лежала Маша. Это часто обсуждали, когда Яна жила у Григория и помогала с детьми. Конечно, Яна Маша не родня и никаких сведений Яне не сообщат. Но, может быть, хотя бы скажут, есть у них такая пациентка или уже нет. И после этого, наверное, уже можно что-то решать. и ехать сразу к Григорию. На улице было тепло, даже жарко. Настоящее летнее тепло, довольно часто случающееся в конце апреля. Яна в легком плаще нараспашку довольно быстро добралась до той самой больницы. Больница располагалась на территории бывшей дворянской усадьбы, судя по всему, недавно отреставрированной. Роскошная кованая ограда На воротах львы фасад главного корпуса с колоннами и лепниной покрашен в приятный бледно-розовый цвет. Ухоженный внутренний дворик с клумбами, где из земли уже пробивались цветы, вроде тюльпаны, на майские должны как раз расцвести. Яна прошла мимо поста охраны во двор, минула уютный дворик и остановилась у высокой лестницы. Там перед ступенями замерла, преодолевая внутреннее сопротивление. Так получилось, и Яна постоянно об этом вспоминала, что в ее истории отношений с Григорием разлучницей была именно Маша. Это Маша отняла у Яны ее возлюбленного, а не Яна нагло вломилась в чужую семью. Но со стороны, для тех, кто не знал подробностей и нюансов данной ситуации, Злой соперницей, наверное, виделась именно Яна. Это она была любовницей мужчины, у которого жена и четверо теперь детей. Ее надо подвергнуть осуждению, а не несчастную Машу. Да-да, никто никого не уводил, это понятно. И скорее претензии надо предъявлять Григорию. Это именно он поставил двух любящих его женщин в столь неоднозначную ситуацию. Но если брать в расчет только Машу и Яну, то кто из них пострадавшая сторона? Понятно, опять же, что обе, но кто более всего из них двоих несчастен? Маша или Яна? Кто из них двоих больше всадил ножей в сердце противницы, пусть и не осознавая того? Яна всегда считала Машу победившей стороной. Не держала при этом на нее зла, не желала ей плохого никогда, не пыталась увести хитростью либо силой Григория из семьи. Но тем не менее Яна до недавнего времени не испытывала к Маше теплых чувств. Сочувствовать женщине, разрушившей твое счастье, пусть и неосознанно, нет. Лишь равнодушие, досада. Кто всерьез злится на грозу? из-за которой пришлось отложить прогулку. Зляться на саму ситуацию, в которой оказался, а не на явление, отменить которое нельзя. Сейчас, когда Маша оказалась при смерти, Яна впервые задумалась о Маше, о том, какое место эта женщина занимает в ее, Яниной, жизни. И получается, что много она места занимает. И оставаться по-прежнему равнодушной к Маше нельзя. Впервые за много лет я надумала о своей сопернице. Нет, не с любовью, но с сочувствием и приязнью. Даже несмотря на то, что о Маше наговорила Зоя Петровна. Смысл в наше время слишком уж доверять психологам, даже дипломированным и востребованным. Они могут только утешить, но не спасти. Вот как так? Сегодня чудесно весенний день, тепло, весь город залит золотым солнечным светом, точно медом воздух намазан, настоянно распускающейся зелени, все завалено тополинными яркими сережками, даже раньше обычного, ранняя, прекрасная ранняя весна, а Маши, получается, нет. Она уже не увидит солнца, не почувствует тепла, не вдохнет этого воздуха, не обнимет своих детей. Как же все мелко и ничтожно перед лицом смерти. Все те страсти, обиды, ревность, что терзали раньше. За что? Почему? Я настояла и чувствовала, что сейчас вот-вот и разрыдается в голос. Еще мгновение, и она нырнет в чужое горе, ставшее вдруг ее. В этот момент Дверь, ведущая в главный корпус, широко открылась, и из нее вышел Григорий, улыбающийся, с букетом цветов. Повернулся, пропуская женщину с пышным свертком на руках, с тем самым свертком, который ни с чем нельзя спутать. Женщина невысокая, с пышными вьющимися рожеватыми волосами, полненькая, розовое моложавое лицо, большие глаза, хорошенькое. на лице выражение абсолютного счастья. Это была Маша, живая и здоровая. Как-то раз Григорий показал Яне фото своей жены. Она, это она. Маша сделала еще шаг, прижимая к груди свой драгоценный сверток, а затем вздохнула глубоко, засмеялась и стала осторожно спускаться вниз по ступенькам. Григорий придерживал свободной рукой Машу за локоть. Слезы замерли у Яны где-то в горле. Она остолбенела, стояла внизу, у лестницы. Пара спустилась, Григорий метнул на Яну быстрый взгляд, едва заметно покачал головой. Верно, хотел, просил, чтобы Яна никак себя не выдала. Ну да, Маша-то не знает Яну в лицо. Они прошли мимо. Потом Яна обернулась и увидела, как уже за больничной оградой Григорий помогает жене сесть в машину, аккуратно передает ей ребенка. Машина тронулась и скоро исчезла с улицы. Только тогда Яна смогла стряхнуть себя от и сдвинулась с места. Она отправилась к себе домой, ощущая ком в горле, но слез уже не было, а было какое-то странное, непонятное пока чувство. С одной стороны, Яна испытала огромное облегчение от того, что Маша жива. Получается, Маша благополучно вышла из комы, очнулась, и ее сегодня, наконец, выписали из больницы. Все живы, все здоровы, никто не умер. Григорий не вдовец, у детей есть мать. Отлично. Но, с другой стороны, Маша же не этим утром очнулась. Наверное, это произошло когда-то раньше, И телефон Григория, получается, был выключен именно потому, что Григорий в этот день занят очень важным событием. Он встречал из роддома жену. С другой стороны, Яна вдруг осознала свою настоящую роль в жизни Григория. Нет, и до этих событий с Машей Яна знала, что она обычная любовница, и ее роль лишь вторая. Но одно дело знать в теории. а другое – прочувствовать вот это все на своей шкуре. Столкнувшись с Машей почти лицом к лицу, Яна окончательно рассталась со своими иллюзиями. Если до сегодняшнего дня сомневалась в своей любви к Григорию, колебалась, продолжать эти отношения или нет, то теперь она ясно поняла – никакой любви не осталось, продолжать больше нечего. И это простое счастье, что Маша жива не только для Григория, для их детей, но и для Яны тоже. Теперь она никто своему возлюбленному, и у нее нет никаких обязательств перед ним. Даже формально Григорий не сможет назвать ее предательницей, поскольку в трудной ситуации Яна его не бросала. Яна поехала домой. По дороге купила себе мороженое, ела и чувствовала, как... Ком в горле вроде куда-то исчезает, растворяется в ванильном пломбире. Дома Яна сразу села за фортепиано, заиграла бравурную мелодию, в которой переплетались и волнение, и тоска, и радость. Еще Яна думала о Викторе. Интересно, появится ли этот мужчина в ее жизни или нет. Было около десяти вечера, когда зазвонил домофон. «Кто там?» Испуганно, удивленно произнесла в трубку переговорного устройства Яна, даже не предполагая, кто вдруг решил к ней сейчас наведаться. «Это я. Открой!» — услышала она голос Григория. Машинально нажала на кнопку, открывающую подъездную дверь внизу. Через минуту Григорий уже заходил в квартиру Яны. «Зачем ты пришел?» — растерянно спросила она, наблюдая за тем, как Григорий снимает с себя кожаную куртку, приглаживает перед зеркалом волосы. «У тебя же дома жена только что из роддома. Живая. А ты ко мне?» «Зачем?» «Я сказал, что это срочная работа», — спокойно произнес он. «Какая еще работа?» — возмутилась Яна. «Я теперь знаю про твою работу. Она не бей лежачего». И ни один твой начальник не отправил бы тебя работать, когда жену выписали. Ну, не работа, а дела. Всякое может быть, — пожал плечами Григорий. Он выглядел грустным и усталым. Какая тебе разница, что я там Маше наврал? И она поверила. Я хорошо умею врать, Яна. Ладно, но что тебе от меня надо? От тебя мне надо только тебя. Печально улыбнулся Григорий. И неожиданно обнял Яну, прижал ее к себе. «Я люблю тебя». «Пусти». «Я люблю тебя и только тебя», — глухо произнес он, не давая Яне вырваться из его рук. «Я люблю тебя больше всех». «Больше детей?» «Да». «Да, это ужасно, я знаю». «Но такова правда. Я это понял. Ты это все, что у меня есть». «Нет, я очень люблю детей и Машу». Но ты для меня — сама жизнь, воздух, которым дышу. Без детей, без Маши мне будет очень плохо, но я выживу, а вот без тебя умру. «Что ты такое говоришь?» — с ужасом произнесла Яна. «Хотя нет, ты можешь говорить что угодно, это просто слова. Слова, слова, слова. Ты мне веришь?» Нет. Яна вновь попыталась вырваться из его рук, но тут Григорий отпустил ее сам, сделал шаг назад, а потом опустился перед Яной на колени. «Ох, ну не надо! Прости меня! Я тебе столько лет морочил голову, его плечи вдруг затряслись. Я виноват перед тобой. Я перед всеми виноват, но больше именно перед тобой». Яна вздохнула и вдруг обнаружила, что ей опять стало трудно дышать. Словно удавка на ее горле никуда не пропадала. Ком слез все так же у нее внутри. «Уходи», — сдавленным голосом упрямо произнесла она. «Я хочу развестись с Машей. Недели две еще дам ей, чтобы в себя пришла. А потом уйду», — стоя на коленях и судорожно вздрагивая, произнес Григорий. «Куда?» «К тебе». Я собираюсь признаться и Маше, и детям, что больше не могу с ними жить. С детьми-то могу, но вот с Машей... Она мне чужая. Люблю, уважаю ее, но она не моя. Она давно живет своей жизнью, параллельно где-то. Ты же убьешь ее этим. Нет, я ее знаю. А дети, кстати, меня поймут. Мама вот точно не поймет, потому что... Мама только о детях, то есть о своих внуках, думает. Окружающие меня тоже все осудят. Я знаю. Бросил жену с четырьмя детьми, один из которых новорожденный младенец. И Жена едва выжила чудом, но я не могу больше притворяться. Ты так не сделаешь, — затрясла головой Яна. Сделаю. И знаешь почему? Потому что я все то время, что Маша лежала в коме, Я желал ей смерти. Я хотел, чтобы она умерла. А это плохо, очень плохо. Пусть она живет и проклинает меня, и все меня проклянут. Но зато я не буду желать ей смерти. Ей, матери, моих детей. Григорий поднялся с колен, опять хотел обнять Яну. какое-то мгновение она была готова тоже обнять его, но потом опомнилась. Гриша. А ведь я-то тебя разлюбила, знаешь, с веселым, даже каким-то безумным удивлением произнесла она и засмеялась. И вот тогда, именно в тот момент, Яна и смогла по-настоящему свободно вздохнуть. Это был какой-то третий, заключительный уровень ее освобождения от Григория, от любви к нему, когда не осталось ничего, совсем ничего от чувств. — Вообще. Я понимаю, тебе хочется сделать мне больно, отомстить мне за эти годы. — Ладно, мсти, милая. Я все равно тебя люблю. — Нет, ты не понимаешь. Ты упрямо не слышишь меня. Я больше не хочу с тобой встречаться. Я не люблю тебя. Я тебе еще тогда сказала, когда ты меня в свой дом позвал, что готова помочь тебе в трудной ситуации, но остановиться на место Маши я не собираюсь. Я тебе ничего не обещала, и твоей маме тоже. Я вам сказала лишь одно, что хочу подумать, осмыслить ситуацию, поскольку вы с Зоей Петровной буквально напирали на меня. Ну так вот, я подумала и окончательно решила. И мой ответ таков — нет. «Яна, не пари горячку». «Нет», — твердо произнесла Яна, — «я хочу расстаться с тобой». окончательно и бесповоротно. И моя месть тебе тут ни при чем. Это мое осознанное решение. Я не хочу тебе мстить. Просто я тебя не люблю больше. Наш долгий роман длиною почти в жизнь, в нашу жизнь, закончен. Григорий смотрел на нее широко открытыми глазами, даже не мигая. В этот момент Яна поймала себя на том, что ничего не чувствует к этому человеку. Теперь не то, что любви, но даже сочувствия, приязни она не испытывает к нему. — Ты чудовище! — вдруг шепотом произнес Григорий. — Ты страшный человек, Яна, знаешь? Ты верно, как и все женщины, рассуждала про меня. Ой, этот мужик всю жизнь на крючке меня держал. Ах, я бедная несчастная. Но это не так. Это ты меня все эти годы на крючке держала. Ты меня не отпускала. Ты вцепилась в меня, опутала этой близостью. Ты паучиха, вот кто. Выпила меня всего и отбросила мою пустую шкурку прочь. Если ты хочешь во всем обвинить меня, если тебе так легче, пожалуйста, спорить не буду. Уходи. Прощай. Прощай. «Да как прощай? Ты меня убила! Ты меня просто убила!» Он стиснул руки в кулаки, затряс ими над головой Яны. Она зажмурилась, но Григорий не ударил ее. Тяжело шагая, тот направился к выходу, по дороге пробормотал. «Убила меня! Как жить теперь?» «А никак! Не хочу я больше жить!» Дверь за ним захлопнулась.